Эпилог. Спустя пятнадцать лет. Королевство Айлард. Графство Демидовых. «Почему ты здесь сидишь?» Я обернулась и улыбнулась. «Эль, мой муж и самый близкий человек в мире». «Отсюда открывается прекрасный вид», — ответила я. «Посидишь рядом». «Теперь я могу себе это позволить», — усмехнулся муж, присаживаясь на траву. «А действительно красиво». От стен нашего замка открывался шикарный вид на закат, тем более сейчас, летом, когда поля в зеленой траве. «Я хочу в отпуск», — тихо сказала я, облокачиваясь на Эля. «Куда? К эльфам или оборотням?» «На необитаемый остров», — буркнул я, чем вызвала смех его высочества, бывшего регента. «Да, неделю назад эльф снял с себя полномочия регента, передав трон Альфреду. Мой малыш Альфи стал уже взрослым». Достигнув двадцатилетнего возраста, он занял место на троне, а рядом рядом сидела красавица Анабель, эльфийская принцесса, супруга. И это лучшее, что происходило со мной за последние пятнадцать лет, кроме рождения Марии, естественно. Вчера мы официально потеряли власть во дворце. Да и, собственно, вообще в королевстве. Эль отказался от должности министра, отказался от вообще какого-либо влияния на королевство и ушел, помахав на прощание ручкой. Настолько ему осточертело правление. Конечно, Альфе может в любой момент переместиться к нам и спросить совета, и мы поможем, но не более. Я же передала Аннабель статус первой леди королевства. Теперь все праздники и юные дебютантки — не мои проблемы. Моя проблема – школа. Главная королевская школа приобрела статус лучшего учебного заведения в мире, чему ректор был ой как не рад. Но это ведь не мои проблемы, верно? В нашей школе учились дети королей, послов и министров. Учились прилежно, гордясь не своим статусом, данным с рождения, а хорошими оценками и статусом ученика королевской школы. Конечно, за 15 лет было всякое. Приучать знатных детей общаться наравне с детьми простолюдинов было сложно. Но там уже подключались родители, потому что только в нашей школе преподавали лучшие учителя королевства. А еще обучение было бесплатным абсолютно. С момента сдачи экзаменов до момента получения диплома корона обеспечивала все расходы, связанные с жизнью детей. Хорошее питание, учебники и канцелярия, одежда, средства личной гигиены и небольшая стипендия, чтобы было на что сходить в студенческое кафе. Я была директором школы целых три года, а потом поручила это другим людям, изредка наведываясь с проверкой. Главным условием работы за хорошую зарплату было отсутствие каких-либо поборов и полное схождение расходов. Со временем дети привыкли, дисциплина наладилась, и ученики стали дружнее, пропала сословность. Я таки стала провидицей, потому что однажды книга сама раскрылась, и меня буквально потянула к ней. И только прочитав содержимое, я поняла, что отказываться от такого дара нельзя ни в коем случае. В этот раз мир молил разобраться с варварами. Они, как болячка на теле, не давали нормально жить, поливая землю кровью и похищая людей. Только благодаря книге мы поняли, как нужно действовать. Оказалось, самым оптимальным вариантом было объединение всех королевств и полная зачистка пустынных земель, где и жили варвары. Это было пять лет назад. Многие семьи остались без мужчин, но все же победа была за нами. Да и потери небольшие, учитывая, что те же восстания унесли в два раза больше жизней. А еще я поняла, что мне не надо быть провидицей все свое время. Лишь изредка меня тянуло книги, если следовало что-то поменять. Альфи и Аннабель тоже свела судьба. Точнее, свела я с помощью книги. Анна и Альфи не воспринимали друг друга, в школе воевали, в академии игнорировали, пришлось отправить их двоих на практику, откуда они вернулись уже женихом и невестой. Маша сейчас была в школе, ей учиться еще четыре года, а потом в академию. Дочь также ходит по снам, как и я, и имеет немного магии. Не знаю, получится ли у нее стать магичкой, но ведь ведьмой она уже стала. «Залюбленный, ни в чем не ущемленный ребенок периодически сводит нас с ума. Может, именно поэтому мы не решились с Элем заводить еще детей. Наша нервная система просто не выдержит». «Ты задумалась». Отвлек меня Эль от размышлений. «Вспоминаю нашу жизнь, пожалуй, я плечами. Знаешь, она не была спокойной, но именно авантюризма мне не хватало». Я посмотрела на мужа, у которого уже пробивалась седина. Он стал спокойнее и, наверное, не таким счастливым. Трон отнял у него возможность жить так, как ему хочется, а он же... — Ты о чем-то жалеешь? — Ни капли. — Совершенно правдиво ответила я. — Но хочу кое-что предложить. — И что же? Тон мужа сменился. Голос стал тише, появились нотки соблазнения. — Не то, что ты подумал! — рассмеялась я, убирая его руки со своей талии. — Может, отправимся в путешествие? — Отправимся это как? В карете или порталом? — На корабле, мой капитан, — шепнула я. В глазах Эли зажегся огонек авантюризма. На миг он стал таким же, каким был в первую нашу встречу. В свободной рубашке, волосы растрепанные ветром, а в глазах восторг. — Ты уверена? — настороженно спросил муж, чуть ли не затаив дыхание. — Вполне. Я пожала плечами и дала ему руку. — Можем отправляться хоть сейчас. — Нет, что то рассмеялся Эль. — Так не получится. Необходимо собрать команду, подготовить корабль, подготовить маршрут. — Это долго, — нахмурилась я, испытывая непреодолимое желание сбежать вот прямо сейчас, а не через год, когда там все будет готово. «Отказываешься — Отказываешься? — прищурился мужчина. — Ни в коем случае! — фыркнула я. — Готовь корабль и команду. — Мой капитан! — Да, моя верная помощница! — фыркнул Эль. Я положила голову на плечо любимому и посмотрела вдаль. Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Осталась лишь узкая полоска света, которая грозила вот-вот скрыться за верхушками деревьев. А ведь нам и правда стало слишком спокойно, а оттого как-то скучно. Все эти пятнадцать лет мы были чем-то заняты. Эль помог Али открыть им больницы. Теперь наша эльфийка была не просто королевской целительницей, а главным целителем королевства. Она стала министром по лечебной части, заставив лекарей взвыть. Ох, сколько она сотрудников заставила проходить обучение заново! Лекари выли, Али развлекалась, Эль хватался за голову, потому что прибегали жаловаться к нему. Через месяц взвыл уже Эль... Он сначала ругался дома, рассказывая, как его все достали, потом отчитывал Альену за то, что дела не умеет вести, но эльфийка тоже за словом в карман не полезла, рассказала все, что думает о чудо-лекарях и удивляется, что в нашем королевстве есть живые. В общем, следующий лекарь, рискнувший пожаловаться, просидел в темнице целую неделю». У меня было мое детище. Помимо школы я все же основала фермерское хозяйство. Основная ферма была на моих землях, но филиалы расположились по всему королевству. Теперь люди были обеспечены как относительно дешевой мясной продукцией, так и работой. Еще я помогала Малике. Я таки уговорила девушку возглавить производство мягких игрушек, которые разошлись по всему миру. Каждый ребенок мечтал получить плюшевого друга. Через пару лет я полностью передала Марике производство, оставив себе лишь небольшой процент прибыли, так сказать, на мелкие расходы. Спустя три месяца мы отправились в путешествие. Благодаря портальным кольцам мы в любой момент могли перенестись домой, поэтому за нас никто особо не переживал. Главным условием было не снимать кольца. Впрочем, я после того раза с жрецами таких ошибок больше не совершала. Эль тоже носил свое постоянно. Так что даже если начнется шторм, мы в любой момент сможем переместиться. Но сейчас мы были на палубе, как тогда, в моем сне. Смотрели в звездное небо и улыбались. Были поцелуи под луной и тихий шепот, едва слышный из-за ветра. Признание в любви и нескромные предложения. Объятия и тихие всхлипы. Думала ли я, когда последний раз выходила с работы, что моя жизнь перевернется вот так вот? Хотела ли я назад? Однозначно нет, на все вопросы. Я словно родилась в этом мире, словно дышу им, а моя семья оказалась крепче и лучше, чем там, на земле. Наверное, я должна быть благодарна Амарано за то, что он выбрал именно меня. Пусть и не потому, что я высококлассная няня, а в точности наоборот, но все же. Я тихо рассмеялась, вспомнив свою старую семью. А я ведь не написала завещание, хотя должна была. Так что братишка остался с небольшим наследством, хоть я этого и не хотела. Да и пускай, все равно это уже глубокое прошлое. Знаешь, я хочу еще одного ребенка. Тихо сказала я Элю, лежа в его объятиях. Правда? Мужчина удивился. Ты ведь говорила. Да, знаю. Что уже поздно, да и Маша потрепала нервы, что это сложно, но мне хочется ребенка сейчас, когда вокруг спокойно, и мне не надо никуда бежать. Ты уверена, что не придумаешь новое дело, как только мы прибудем домой. Ехидно поинтересовался Эль, целуя в макушку. Уверена, твердо ответила я. Хватит с меня дел, бизнеса, производств. Хочу быть только мамой и женой, а не первой леди или владелицей чего-то там. Ты просто устала. Тебе нужен отдых. Но я не против малыша, я буду рад. Я не устала, нет, усмехнулась еле слышно. Просто знаешь, я всегда старалась все делать сама, боясь, что если я остановлюсь, то все рухнет. Мир рухнет, понимаешь? Огромная ответственность и такой же огромный страх. А теперь я не боюсь. Адель стала первой леди, и королевство не рухнуло. В школе главенствует новый директор, и она еще стоит, не закрылась, также и с фермерством, и с производством игрушек. — Все это стоит и благополучно работает. Да даже наш замок. Нас нет, а он прекрасно существует под бдительным присмотром мистера и миссис Грин. — Кстати, хотел тебя спросить. А как так получилось, что твоя экономка и управляющий решили пожениться? — Не знаю. Я пожала плечами. Наверное, как и Марика с Дарием, Наконец поняли, что любят друг друга и хотят быть вместе. А как решились мы? — Я решил еще тогда, когда ты появилась на палубе этого корабля. — признался муж. — Красивая, растерянная. Хотелось укрыть, защитить. А ты сама оказалась еще тем боевым воробушком. — Ты мне тоже понравился сразу. Мужественностью, заботой. — призналась я в ответ. — А я боялся, что ты всего лишь видение и однажды исчезнешь. — Ты же мог меня трогать и даже целовать! — рассмеялась я. — Как ты мог подумать, что я видение? — Не знаю. Эль откинулся на подушку и уставился в потолок. Я не мечтала о семье после того, как случилась трагедия с моим братом. Откровенно говоря, боялся, что со мной будет так же. Не хочу о грустном. Буркнула я. Давай лучше вернемся к вопросу о ребенке. О нем не разговаривать надо, а делать. Рассмеялся Эль, нависая надо мной. Так чего же ты ждешь? Мой вопрос был задан шепотом, но меня услышали. Впрочем, как и всегда, каждую минуту. секунду моей замужней жизни нежное прикосновение жаркие поцелуи тихие слова о любви в полнейшей тишине и чувство абсолютного счастья и вера что все будет хорошо с каждым днем все лучше и лучше текст читала понанкова наталья